Глава 130. -я. Подпольное сборище. Калеин посмотрела в сторону замершего над трупом монстра свины, а потом перевёл взгляд на полноночного карателя, который помогал вставать в своему кантужному товарищу. Внезапно на него навалилась неописуемая тоска. Люди скорее всего не узнают о героизме потусторонних ночных ястребов, полноночных карателей и механизма коллективного разума. Его деяния не станут достоянием общественности, и только будут собирать пыль на полках секретных архивов. Но их боль эта опасность, которой они подвергались, была самой что ни на есть настоящей. Придёт день, невозможно, кто-то из тех людей станет моим врагом, молча вздохнул Клейн. Он буквально почувствовал на плечах тяжкую ношу, которую до него несли ночные ястребы, уполномоченные каратели и механизм коллективного разума. Старый Нил тоже вздохнул, прерывая размышления Клейна. Пойдём. Не надо их беспокоить. Согласен. Колен не забыл поднять собственную трость. Как только он принялся шагать по трапу, Колен внезапно заметил, что Старый Нил придерживает левую руку, и взволнованно спросил: "Вы ранены?" Старый Нил усмехнулся. За дела куском надстройки. Если бы я был моложе, то, естественно, уклонился. showed что это всего лишь царапина. Он приподнял правую руку, чтобы Клейн увидел небольшой порез на обратной стороне ладони. Убедившись, что это просто царапина, он пошёл рядом по трапу. Мистер Нил, вы холоднокровно чим думал, несмотря на то, что стояли меньше, чем в паре метров от этого монстра, вы спокойно произкли заклинание и использовали чарм. Хотя монстр набросился на Клейна, Старенил оказался очень близко к центру событий. Старый Нил только усмехнулся. Я опытный ночной ястреб. Среди всего того, что я пережил, сегодняшнее даже не в десятке. Однажды, когда я патрулировал кладбище Рафаэля вместе с Дэном, то не имел ни малейшего представления, что труп восстанет из могилы в виде зомби и уляжется в тени дерева. Я спокойно прошёл мимо, даже не обратив на это внимания. Был увлечён поиском подходящих мест. Вы же понимаете, что я имею в виду. В конце концов зомби запрыгнул мне на спину и ухватил за горло. Клейн содрогнулся от ужаса, услышав эту историю, и озвучил собственные предположения. "И в такой ситуации вы остались спокойны и смогли применить чарм? Что-то из заклинаний жреца Таин, которые можно использовать быстро?" Старый Нил иссоса посмотрел на Клейна. "Нет, в тот раз помог Дэн. Успел усыпить зомби. Я рассказываю это для того, чтобы вы поняли, Будучи ночным ястребом, стоит полагаться не только на себя, но и на товарищей. Калейн примолк на пару секунд, затем наполовину шутёно, наполовину всерьёз ответил: "Мистер Нил, сегодня вы такой мудрый?" Старый Нил уверенно спрыгнул на доски пирса и с пренебрежением ответил: "Просто вы знаете меня с другой стороны". Вскоре они оставили гавань и пошли в бар. Кален убрал свой ольвер, отставил в сторону трость и снял пиджак. Под светом Олечных ламп он пытался проверить, всё ли с его одеждой в порядке. Как удачно. Всего несколько щепок, пока только одно большое пятно. Он вытащил щепки и стряхнул пыль, а затем снова одел его на себя. Старый Нил посмотрел на него с улыбкой, и слегка при드разнил. Какая жалость, что мы не сможем получить компенсацию. Кален даже не нашёлся с ответом. Я не такой, воскликнул он в своём сердце. Как только прибыл экипаж, Клейн вытащил из кармана часы с серебряным виноградными лозами на крышке и посмотрел на время. Если у вас нет возражений, я бы поехал домой. Развернулся Клейн к старому Нилу. Старый Нил Кевнул. Можете наслаждаться ужином. И не думайте о сонном шарме, я заставлю свой накомпенсировать. Он богатый человек. Конечно, пойду к нему не сегодня, я должен что-то в его настроение. Клейн открыл было рот для длинной тирады. Но в конце концов произнёс только: "Спасибо за вашу щедрость". Он быстро залез в экипаж и вернулся на улиц Нарцисса. Было уже больше 7, и солнце зашло за горизонт. Календа стал ключа открыл дверь, чтобы увидеть, как Мелисса кладёт ажурную шляпку на полку. Он улыбнулся и решил поболтать. "Ты только что пришла?" Внезапно противоречивые эмоции оставили его, и он почувствовал покой и тепло в своей душе. Сегодня только практические занятия. Серьёзным видом пыхтела Милиссе. Календёрнэлс и почувствовал запах еды. Он пришёл в недоумение и неожиданно для себя спросил: "Так, да, кто готовит ужин?" Стоило ему только завершить фразу, как они в унисон прокричали: "Бенсон!" В их голосе даже зазвучали нотки паники. Бенсон, который услышал звук разговора, вышел из кухни, вытирая руки о передник, он сказал: "Неужели вы сомневаетесь в моих кулинарных талантах?" Я помню, что до того, как Мелисса научилась готовить, вы ждали моего прихода и смотрели за мной у плиты. На самом деле готовить легко. Хотите тушёную говядину с картошкой? Киньте в воду говядину, потом картошку, затем добавьте приправы по вкусу. Калин переглянулся с Мелиссой, но оба ничего не сказали. Отставив трость и положив цилиндр на полку, Калин развернулся с улыбкой. Думаю, пришло время нанять прислугу. Есть нековремени не очень плохо для пищеварения. Но не хочу, чтобы незнакомец было в нашем доме, когда мы разговариваем, я буду чувствовать себя неуютно, сказала Мелисса, пытаясь найти причину для того, чтобы отказаться от найма прислуги. Клиент только улыбался, одновременно снимая пиджак. А я не возражаю. Но вдруг он замер. Я чуть не снял пиджак, у меня же там кобура. А, он прочистил горло и сделал вид, что ничего не случилось. Не возражаю. Когда мы дома, можно будет отправить её отдыхать к себе в комнату. Сомневаюсь, что какая-то горничная откажется от отдыха. Хм. Надо поискать горничную, которая согласна учиться готовить. Он не хотел давиться едой, которая ему не нравится. Бенсон встал около входа в кухню и согласно кивнул. Когда у нас будет время, надо сходить в Тингонскую ассоциацию домашней прислуги. У них большой опыт обшёрные связи. Значит, решено. Клейн проигнорировал недовольный взгляд Мелиссы. Бэкленд, район императрицы резиденции виконта Глейни. Адри Холл покинула бальный зал вместе со своей личной горничной Анной. Они прошли на второй этаж и нашли комнату, которую для них приготовил Глейни. Она сняла с себя великолепное бальное платье и туфельки, конечно, всё с помощью Анны. Затем накинула заготовленную заранее мантю с капюшоном. Она не замедлила обратить внимание, что более чем половину её лица скрывала тень капюшона, а на виду оставались только прелестные полные губки. Чёрная мантия, лицо скрытое в тенях, загадочное ощущение это то, о чём я мечтала. Одри была счастлива, но беспокойная. Она непременно добавила к наряду ещё федорус-волью, спускающийся на лицо вуаль, делала её ещё более неразличимой. Отлично. Да, вот так. Одри втиснула ноги в кожаные ботильоны, оглянулась в сторону и сказала Анне: "Жди здесь. Неважно, кто будет стучать. Не открывай дверь". Анна беспомощно на неё посмотрела. "Но вы должны обещать, что поездка займёт не больше часа". "Верь мне, я каждый раз держала своё обещание". Одри улыбнулась и склонилась к горничной. Она обняла женщину и поцеловала её в щёчку, как-то потребовала этикет. Затем быстро пошла в сторону, одновременно накидывая на себя капюшон. Повернув, она покинула спальню через потайную дверь. Адрис поспешилаeвне со вышла через боковую дверь резиденции, где её уже ждала карета. Гленн изостыл в тени, но взглянув на Адрис, сделал ей искренний комплимент. Вы сейчас по-настоящему молода. Прямо как говорил император Рассел, круто выглядите. Благодарю вас. Одри приподняла краевоображее юбки и сделала книксон. Вдвоём они взобрались в экипаж и оставили резиденцию, а через десяток минут оказались на месте встречи. Около дома Одри увидела ученика Форсголла и её подругу, арбитра Силлу, даречью, с которой они недавно познакомились. Голубые глаза и слегка вьющиеся волосы демонстрировали естественную склонность о о лукавлению. Она указала на Силлу, даречью. Это отличный переговорщик. Она поможет добиться того, чего вы хотите. Все, одрече была немного ниже, может быть, не выше полутора метров. Её черты лица были довольно мягкими, и она казалась слишком молодой для подобного. Хотя блондинистые волосы по плечи были в полном беспорядке, а на ней и самой был тренировочный костюм, девушка казалась очень достойной и располагающей. Одри уже встречалась с ней несколько раз. Она слабо улыбнулась. Миссио, могу я вам доверять? Мне стоит беспокоиться, Сеодореча улыбнулась и махнула рукой. Как только она развернулась, чтобы идти за Одри и Глоини, все услышали глухой звук. Одри оглянулась и увидела тускло блеснувший треугольный клинок, упавший рядом с ногой Сеодоречи. Одри и Сео обменялись взглядами, обе не знали, что сказать в такой ситуации. Через 2 десятка секунд Сео согнулась, и, подхватив клинок с протоллеевой складки одежды. Мы должны быть готовы ко всяким разным случаям. Иногда некоторым недостаёт ясности мышления, и их не так легко убедить, серьёзным тоном объяснила Сио. Одрикё вздохнул и звонким голосом сказал: "Верю. Это всего лишь средство успокоить тех ублюдков", добавила Форс, глядя на травнистую ложайку. В квартете больше не произнесли ни слова и пошли вперёд. Они постучали в дверь особым стуком: три длинных, два коротких. Дверь скрипнула и отворилась. очень внимательно, используя способности зрителя, Одря осмотрела всю комнату, которая была буквально набита людьми. Большинство скрывали свои лица, кто-то маской, а кто-то и капюшоном, впрочем, некоторые даже не старались и демонстрировали лицо открыто. Почти сразу же Одря обратила внимание на мужчину в чёрной мантии, который занимал единственное в комнате мягкое кресло. На нём тоже был капюшон, который скрывал его внешность. В наступившей тишине он оглядывал всех гостей. Давай им понять, что именно он здесь главный. Слишком уверен в себе, но его взгляд отвратителен. Глаза напоминают склизкие щупальца, готовые сорвать с меня одежду прямо на месте. Одри было очень внимательна. Она незаметно наблюдала и делала свои выводы. На её коже тоже бегали в мурашки. Форс представила мужчину. Это мистер А, могущественный потовсторонний лидер этого собрания.